Римский повесил трубку. «Хулиганы!» — шепнул злобный стадальческий директор, но никакой уверенности в его голосе не было. Тревога окончательно овладела им. Он пожал плечами, потом пробормотал. «Надо будет валерьянке принять!» А затем добавил веско и решительно. «Так вот что!» Григорий Максимович, «Звонить или не звонить?» «Проверю цепь», — шепнул сам себе Григорий Максимович. И он проверил ее. Она была такова. Внезапно приехал из-за границы артист. Проклятый Степка с ним заключил договор. После этого Степка напился, после этого Степка пропал... диие телеграммы а посылают в гпу внучату, а он пропал а после этого сеанс артиста невероятный какой то голые на улицах червонцы но ведь ясно же телеграфирует стпка надо звонить в гпу так говорил ум григория максимовича но кроме ума что то еще было в нем что не позволяло ему поднять руку к телефонной трубке, и он не мог уяснить себе, что это именно было. Колебания его приняли характер мучений. Когда он почувствовал себя совершенно разбитым, круглые часы начали бить полночь. Последний удар унылый и протяжно разнесся по директорскому кабинету, еще сильнее подчеркнув ту тишину, которая стояла в пустом театре. Бой часов еще более возбудил Римского, и он принял трусливое решение еще немножко обождать. Хотя чего ждать и сколько времени ждать, он не мог бы сказать. Чтобы забыться, развлечь себя, он решил заняться бумагами. портфель он взял За угол подвез к себе и вынул пачку документов. Сделав над собой усилие, он принялся за верхней, но что-то мешало ему сосредоточиться. Первое ощущение появилось в лопатках, захотелось как будто передернуть ими. Потом затылки, потом общее ощущение — кто-то близко есть и кто-то смотрит. Болезненно поморщившись, Римский отмахнул дым и посмотрел в бок. Там была несгораемая касса, и ничего более не было. Он повел глазами вверх, с карниза никто не смотрел. Он вновь уперся глазами строчку. Сектор искусств в заседании от 15 сего июня принял резолюцию и единодушно, и вдруг... Внезапно резко повернулся и глянул в окно. Сердце у него покатилось. Отнялись ноги. Прилипший к стеклу венецианского окна, расплющив нос, на римского глядел внучата. Смертельный ужас римского объяснялся несколькими причинами. Первое — Выражением глаз внучаты. В них была странная, горящая, жадная злоба. Второе, что поразило римского, это рот внучат. Это был рот со скаленными зубами. Но главное было, конечно, не это все, а то, что внучата вообще за окном подсматривает почему-то ночью. И, наконец, что было хуже всего, это то, что окно... находилась во втором этаже. Стало быть, пропавший внучата ночью поднялся по гладкой стене, чтобы подсматривать или же влез на дерево липу, толстые ветви которой, чуть тронутые зеленоватым светом луны, отчетливо виднелись за окном. Римский слабо вскрикнул и невольно закрылся ладонью. Тотчас ее отнял и, дрожа, Глянул опять и увидел, что никакого лица внучаты за окном нет, да, вероятно, не было. Дрожа, стуча зубами, римский опять вспомнил про валерьянку.